Глава 16. 3 июня, 2 часа 41 минута по восточному летнему времени. Остров Эльсмир, Канада. Готово, спросил Пейнтер. Кэт кивнула и отодвинулась от стола, всей душой желая, чтобы план начальника сработал. Поехали. Прибыв на станцию Аврора, Кэт и Пейнтер решили выяснить обстановку. Они взяли по чашке кофе и устроились в общей столовой. Без кофе в этот поздний час было не обойтись. Кэт немного поспала в самолете. Путь из Вашингтона не близкий, но разница во времени давала о себе знать. Кофе помогал сосредоточиться. Менее чем через час остров накроет снежная буря, так что возможное время операции значительно сокращалось. Если они намерены выполнить задуманное и улететь с военного аэродрома, требовалось спешить. Короче говоря, сейчас или никогда. Кэт держала намеченный объект в поле зрения, ожидая удобного случая. Выпив кофе, они направились в комнату отдыха и выбрали место неподалеку от бильярдных столов. Справа двустворчатые двери вели в темный зал кинотеатра. Напротив располагался тренажерный зал, а за стеклянной стеной – бассейн, где Кэт заметила пловца, уже полчаса неспешно скользившего по дорожке от стены к стене. Он напоминал беспокойного тигра в клетке. Кэт досконально изучила способы проведения разведывательных операций и в психологии разбиралась достаточно, чтобы заметить напряженное состояние сотрудников базы ранним утром. Причины угадывались легко. Люди здесь одиноки, оторваны от друзей и родственников. Бесконечные месяцы полярных дней и ночей кому угодно собьют биологические часы и никакой, даже самый крепкий в мире кофе не поможет. Работа на станции велась круглосуточно, времени на отдых не хватало. Кэт грустно покачала головой. Можно выкрасить стены в жизнерадостные пастельные тона, установить ложные окна, сквозь которые будто бы открывается вид на залитые солнцем пляжи, но человеческую природу не обманешь. Как и ожидалось, хуже всего выглядели сотрудники переходной смены, которым досталась вахта между дневной и ночной группами. Очевидно, в смену назначали тех, кто неважно сходился с людьми, самых замкнутых. Их-то нам и надо. Она выбрала рослого широкоплечего крепыша, судя по въевшейся под ногтями грязи, работника машинного блока. Сейчас этот парень в зеленом комбинезоне играл в бильярд с приятелями в такой же спецодежде. Ребята явно пришли сюда развеяться после работы. Шеренга банок из-под пива на столе неуклонно росла. Парень, которого наметила Кэт, несколько раз глянул в ее сторону, что-то шепча приятелям и посмеиваясь. Вероятно, женщин на станции было немного. Крепыш направился в туалет. Когда он почти поравнялся со столиком Кэт, она встала, сказала Пейнтеру, что хочет на минутку отлучиться, и, точно рассчитав время, столкнулась с парнем. Сделала вид, что пытается высвободиться, потом отскочила, испуганная и возмущенная. Выругалась, закрыла руками грудь, словно защищаясь, и крикнула Пейнтеру «Он... он меня облапал!» Одним прыжком Кроу встал рядом с Кэт, а сбитый с толку крепыш примирительно поднял руки. «Ты чего творишь-то, а?» рявкнул Пейнтер. Парень попытался сказать что-то в оправдание, но язык у него заплетался, и от смущения, и от выпитого пива, и объясниться толком не вышло. Пейнтер врезал ему со всей силы, и парень отлетел к соседнему столику. Игроки в бильярд засмеялись. Как и ожидалось, предполагаемый механик вскочил и бросился на обидчика. Пейнтер присел, уходя от удара, и схватка разгорелась. Стулья полетели в стороны. Противники от души лупили друг дружку и скоро, сцепившись, покатились по полу. Друзья Крепыша отступили, явно считая, что тот и сам справится с щуплым незнакомцем. Кэт забеспокоилась. «Где же эти чертовы...» Дверь у нее за спиной распахнулась, и в комнату ввалились трое мужчин в черной форме и кепи. Старшим среди них был тот, кого Кэт и Пейнтер пытались выманить точно паука из дальнего угла паутины. Антон Михайлов бросился вперед. Обычно бледное лицо его покраснело от гнева, татуировка выделялась еще заметнее. Очевидно, ему не приходило в голову прятать этот знак здесь, на станции. «Прекратить!» – завопил он с резким русским акцентом. Кэт и Пейнтер, конечно, подозревали, что Саймон Хартнелл прикажет главе службы безопасности присматривать за следователями из УППОН и Р, особенно если те решат прогуляться по станции. Пришлось разыграть небольшой спектакль, чтобы убедить Антона Михайлова подойти поближе. Охрана пыталась растащить дерущихся. В эти мгновения Пейнтер как раз демонстрировал свое непревзойденное боксерское мастерство. Дважды врезал противнику по лицу и провел апперкот в подбородок. Голова крепыша безвольно откинулась назад, и он без сознания рухнул на пол. Пейнтер стоял, отряхивая кровоточащий кулак. Кэт едва сдержала улыбку. «Тебя опасно недооценивать». «Что происходит?» – потребовал объяснений Антон. Пейнтер обернулся, яростно сверкнув глазами. «Безобразие! Этот ненормальный набросился на мою коллегу, а остальные молча пялились!» И он махнул на зевак у бильярдного стола. Оскорбленные парни гневно запротестовали. Кэт попятилась к Антону, не сводя глаз с рассерженных мужчин. «Пожалуйста, проводите меня в мою комнату». «Конечно», — коротко ответил Антон и приказал своим, указывая на Крепыша. «Убрать, потом разберемся». «Спасибо», – с притворным облегчением выдохнула Кэт, немного вздрагивая для пущего эффекта. Антон вывел их из зала для отдыха и направился через столовую дальше, к комнатам гостей. «Приношу извинения за случившееся», – говорил он, вышагивая по коридору. «Меры будут приняты. Непременно». Дверь в комнату Кэт он открыл своей магнитной картой. «Да, его ключ открывал все двери. Вот и хорошо». Кэт встала спиной к камере наблюдения, перекрывая обзор. Неизвестно, следит ли сейчас кто-нибудь за мониторами, но так, на всякий случай. Как только дверь распахнулась, Пейнтер втолкнул Антона в комнату и шагнул за ним. Кэт вошла последней и закрыла дверь. Антон повернулся и увидел наставленный на него Зигзауэр П-229. «Привет, Антон Михайлов». Он замер, удивленный и нападением, и тем, что кто-то произнес его настоящее имя, но быстро взял себя в руки. «Чего надо?» Пейнтер взвел курок. «Отведешь нас к Софии Альмааз». «Три часа четыре минуты». «Ну, как тебе?» Спросила София урори Тот наклонился к веб-камере, и лицо его заполнило экран ноутбука. «Похоже, ты раскопала что-то интересное». София кивнула. «Прости, что разбудила. Все думала, что та женщина, мумия, могла оказаться еврейкой». «Я пыталась заснуть, и меня вдруг осенило. Что, если мы с самого начала рассуждали неправильно?» Она вывела на экран восстановленное изображение иероглифов с татуировки. «Расшифровывать надписи вообще сложно. Часть рисунков на коже утеряна, не хватает целых строк, и все-таки уцелевшие иероглифы вполне можно разобрать. Однако мы пытались читать их по правилам древнеегипетского языка». Рори выпрямился. «А теперь знаем, что, вероятно, ошибались». София открыла файл, над которым просидела всю ночь и принялась объяснять свою версию. Египетские иероглифы бывают двух типов. Рисунки, например, изображение кошки, означало слово «кошка», или слова записывали фонетически, находили знак для каждого звука. Египтяне произносили слово «кошка» как «миф». «Похоже на мяуканье», – заметил Рори, и София улыбнулась. «Да, похоже. Это слово писали тремя иероглифами, вот так». Она показала две картинки. Но если эта женщина была еврейкой, то говорила на каком-то из диалектов раннего иврита. Возможно, нам стоит пересмотреть прочтение иероглифов. Что если она знала египетские иероглифы и записывала их помощью слова родного языка? А говорила она на иврите. Рори сосредоточенно сдвинул брови. Зачем ей писать что-то на собственном теле? Мы знаем, что письменность зародилась 8 тысячелетий назад. Радиоуглеродный анализ показал, что мумия откуда-то из 1300 годов до нашей эры. Может быть, женщина выросла в Египте и научилась писать иероглифами. Возможно, она знала только этот письменный язык. Тогда получается... Что получается? Вдруг она потомок тех, кто бежал от чумы во времена Моисея, из того затерянного племени евреев, ушедшего на юг, а не на восток с остальными. Это объясняет, почему они писали иероглифами, а говорили на древнееврейском. Рори еще ближе придвинулся к экрану. Идея его явно захватила. «Если люди того племени умели писать, что встречалось очень редко, можно предположить, что это было племя писцов». «Они записывали происходящее», – кивнула София. «Возможно, хотели сохранить историю того бедствия». «Или рассказать о способе остановить болезнь», – прошептал Рори. София знала, что ее главная задача – искать в истории следы возможного лекарства от болезни, которую Гарольд притащил из пустыни. Другие исследователи на станции пытались найти способ победить болезнь с помощью науки. София не знала, как Саймон Хартнелл станет использовать это лекарство. При первой встрече он сказал Софии, что ее работа может спасти весь мир. К чему же тогда все эти убийства и тайны? Вопрос Рори вернул ее к действительности. «Можем ли мы убедиться, что рассуждаем верно?» В подтверждение своих мыслей София открыла на экране еще один рисунок. «Смотри, вот эти иероглифы были у нее на лбу, примерно у линии волос. Знаки обведены в кружок, картуш, что указывает на их важность. Если читать по-древнеегипетски, то эти три буквы «С», «Б» и «Х» ничего не означают. Абракадабра какая-то. Но что, если прочесть их по другим правилам? Получится «сабах». «И что это нам дает?» «Саба, женское имя у евреев, происходит от Шеба или Батшеба. Как царица Савская в Библии?» София кивнула. «Рассказывать о родственных связях с библейской царицей было не время. Слишком долгая история. Основное значение этого имени – дочь клятвы. Что-то вроде «Тот, кто умеет хранить тайны». «Тайны хранить она точно умеет!» Рори широко зевнул. «Давай продолжим утром». «Конечно, иди спать!» – улыбнулась София. «Я тоже прилягу». Они попрощались, и доктор Альмаз неохотно закрыла ноутбук. Спать не хотелось, но надо было хотя бы попытаться. Она встала, потянулась, шагнула к кровати и вдруг замерла. Скрипел дверной засов. София отступила, ожидая худшего. Дверь открылась, и вошел Антон. Лицо его стало почти багровым от сдерживаемой ярости. София почувствовала, как от страха сердце падает куда-то вниз. «Что я такого сделала?» Внезапно Антона толкнули в спину. Вслед за ним в камеру вошли еще двое. Незнакомая женщина и мужчина, при виде которого София едва не всхлипнула от облегчения. «Пейнтер!» Три часа двадцать три минуты. Оставив Кэт сторожить Антона, Пейнтер шагнул вперед и обнял Софию, ощущая ее дрожь. «Как ты?» «Ничего, уже лучше», – прошептала она. «Тогда давай выбираться». «Давно пора». Он повел женщину к двери. «Подожди», – София высвободилась и подхватила со столика ноутбук. «А как же Рори?» «Рори МакКейб?» Кэт метнула взгляд в ее сторону, но Зигзауэр, нацеленный Антону в шею, не дрогнул. «Он здесь?» «Под стражей, как и я», – кивнула София. «Долго объяснять». Пейнтер помрачнел. Теперь понятно, почему Антон так охотно привел их сюда, хоть и под дулом пистолета. Знал, мерзавец, чем дело кончится. «Где его держат?» – спросила Кэт. «Понятия не имею. Меня всегда отводили в комнату первой». Кроу повернулся к Антону. «Похоже, придется заскочить еще кое-куда». Глянув на видеокамеру в потолке, русский холодно улыбнулся. «Не придется». По его лицу все было ясно. С самого начала тянул время. Сюда Антона привели, уперев ему пистолет в поясницу и стараясь не светиться перед камерами наблюдения. И что теперь? Пейнтер подался вперед, но Антон лишь выше поднял голову, не прячась от возможной оплеухи. Однако Кроу задумал другое. Когда карта не идет, надо блефовать. «Скажи, ты любишь свою сестру?» – вкратчего поинтересовался Пейнтер. «Ее ведь зовут не Вельма, правда?» Русский прищурился. «Скажи, Пейнтер уже дал понять, что знает его настоящее имя. Стало быть, и о сестре может знать не меньше. «Похоже, вы близкие друзья. Даже татуировки одинаковые». Продолжая развивать мысль, Кроу показал себе на щеку. «Вам эти картинки нарисовали до того, как взяли в гильдию. Или после?» Охранник застыл, явно пораженный знанием таких подробностей. «А теперь Шах и мат. Твоя сестра у нас». соврал Пейнтер. «Попалась Интерполу час назад. Потому-то мы и начали действовать. Если хочешь сохранить ей жизнь, веди нас Кроре, а потом к ближайшему выходу». За окном камеры тяжелые штормовые облака поглотили солнце. Надвигалась буря. Выбравшись наружу, Кроу собирался вызвать подкрепление с военной базы Туле по спутниковой связи. Если не выйдет, в крайнем случае можно угнать машину и дождаться подмоги где-нибудь в горах под прикрытием метели. однако успех этих планов целиком зависел от родственных чувств Антона к сестре. Русский бросил на пентера яростный взгляд, потом хрипло выдохнул. «Тут рядом». иди Кэт ткнула его пистолетом. Пейнтер открыл дверь, убедился, что путь свободен, и вышел вместе с Софией, держа оружие у бедра. «Не отставайте!» — бросил он через плечо. Кэт последовала за ними, крепко держа Антона за ремень, вдавив ствол пистолета ему в спину. Они прошли по коридору и свернули за угол. И в самом деле недалеко. Антон Кивком указал на дверь. «Здесь». Пэнтер отпер дверь, позаимствованной у него магнитной карточкой, отодвинул засов и вошел. В комнате было темно. Какая-то тень метнулась от кровати к дальней стене. «Кто? Что вам надо?» «Рори, это я», — выступила вперед София. «София?» Она торопливо объяснила, что происходит. Юноша вглядывался в лица ночных гостей, силиясь поверить, что это не сон. «Скорее!» – махнула рукой София. Рори уже взял себя в руки и бросился спешно натягивать комбинезон. С трудом попав в рукава, он вдруг посмотрел на Софию. «Но как же...» «Что?» «Мумия – это единственная надежда на спасение. Если болезнь действительно распространяется в Египте и у нас дома...» София повернулась к Пейнтеру. «Как там дела? Плохо?» «Очень плохо», — ответила Кэт. «И станет еще хуже», — добавил Кроу, вспомнив слова доктора Кану о вторичных генетических повреждениях. София показала Рори ноутбук, который прижимала к груди. «Все, что мы выяснили, у меня с собой». Рори колебался, разрываясь между желанием бежать и долгом узнать все до конца. «Но мы еще не закончили». София взглянула поинтеру в глаза. «Рори прав». «Если они уничтожат мумию, не останется никакой надежды найти лекарство». Пейнтер не понимал, о чем речь, но видел спокойную уверенность в глазах своей подруги и чувствовал, что спорить не время. «Что мы можем сделать? Вряд ли у нас получится забрать мумию с собой». София чуть не плакала. «Мумия заражена тем же вирусом, что и профессор МакКейб. Ее держат в лаборатории под замком. Оставим все как есть». «Люди полковника Викрофта потом разберутся», — предложила Кэт. «Я читал инструкции», — ответил Рори, натягивая тяжелые ботинки. «При первых признаках проникновения на станцию все содержимое лаборатории сожгут дотла». Пейнтер ни на секунду не усомнился, что в инструкции так и написано. «Та же судьба постигла тело профессора в Англии. Лабораторию, где находилось тело, закидали гранатами». Антон невольно подтвердил существование такой инструкции, злобно усмехнувшись. «Другого раза не будет», — напомнила София. Тут Рори что-то вспомнил и резко вскочил. 3d сканер София выпрямилась. «Боже мой, конечно! Мы оставили мумию в топографическом сканере, чтобы составить подробную подкожную карту всего тела». София взглянула на часы. «Сканирование должно как раз закончиться». «Если забрать результаты...» — поддакнул Рори. София поморщилась. «Придется возвращаться в лабораторию». Кэт вопросительно взглянула на Пейнтера. «Что, опять задерживаемся?» «Мы быстро». «Лаборатория далеко?» обратилась Кэт к Софии. «Не очень, но придется спуститься на три этажа. Обратно в самое сердце станции». «Пожалуй, не стоит идти туда всей толпой», предложила Кэт, пристально взглянув на Антона. «На его сотрудничество рассчитывать не приходилось». «Мы с Рори сходим», предложил Пейнтер. «А вы подождите нас здесь». Кэт покачала головой. «Две женщины привлекут меньше внимания, особенно если одна из них в форме охранника будет конвоировать пленницу». Пейнтер хотел возразить, однако преимущества плана Кэт были очевидны. К тому же переубедить ее все равно не удалось бы. София шагнула вперед. «Мы все сделаем». Приняв решение, Кроу навел пистолет на Антона и приказал. «Раздевайся». Кэт мгновенно натянула черную форму, собрала волосы на макушке и спрятала под кепи. «Готово?» – уточнила она у Софии. В глазах женщины плескался страх, но она кивнула. Кэт повела Софию к двери, проверила, нет ли кого в коридоре, и они вышли. На пороге Кэт обернулась. «С ней все будет в порядке». Пейнтер кивнул, сглотнув комок в горле. Дверь закрылась. В одних трусах и босиком Антон казался почти безобидным, Но Пейнтер решил не расслабляться и поставил его у стены, велев поднять руки вверх. Холодный взгляд бывшего охранника следовал за Рори, который мерил комнатку беспокойными шагами. В конце концов Антон перевел взгляд на Пейнтера. «Тебя отсюда не выйти», – брезгливо сказал русский. «Его акцент стал еще заметнее». «И женщинам твоим придется плохо». «Посмотрим». Движение за спиной Пейнтер почувствовал слишком поздно. Тень шевельнулась, металл чиркнул о металл. Пейнтер повернулся и успел заметить, что Рори замахивается настольной лампой. Что-то тяжелое ударило Кроу по затылку, а слепнув на мгновение от боли, он повалился на одно колено. Антон вывернул его руку и отобрал пистолет. Пейнтер упал на бок. Направив оружие на пленника, Антон похлопал Рори по плечу и почти ласково похвалил. «Молодец, тигренок!» Он передал юноше пистолет, Точными движениями обыскал Пейнтера и забрал спутниковый телефон. Убедившись, что взял все оружие и средства связи, встал и попятился к двери. «Ты не понимаешь, ради чего все это?» Пытался оправдаться Рори, пока Антон тянул его за собой из комнаты. Снаружи послышался скрежет засова. Оставшись один, Пейнтер кое-что осознал. В рукаве у Антона был не один козырь. С стоном он вспомнил обещание Кэт и всей душой пожелал, чтобы оно сбылось. С ней все будет в порядке. Три часа минут. Стоя в тамбуре лаборатории, Кэт наблюдала через окно за Софией. В защитном костюме с кислородным шлангом та словно вступала в глубины ядовитого моря. До лаборатории они добрались быстро. Повезло. По пути никого не встретили, а ключ-карта Антона открыла все двери. «Давай, поворачивайся там!» Надо было спешить, но Кэт понимала, что надо следовать правилам безопасности. София подошла к компьютеру, от которого тянулись провода к четырем лазерным камерам, похожим на длинноствольные пистолеты. Все они были направлены на тщедушную фигурку со склоненной головой, восседавшую на черном троне. По дороге София рассказала, что тело археологи нашли в Судане, а профессор МакКейб пропал с места раскопок. Противник верил, что мумия таит в себе ключ к лекарству от страшной болезни, все шире охватывающей мир. Еще София считала, что Саймон Хартнелл хотел получить этот ключ совсем с другой целью, с какой именно оставалось неизвестным. Доктор Альмаас нажала несколько клавиш, и сбоку выехал диск записи. Она положила диск в пластиковый конверт и попыталась закрыть его, но пальцы в резиновых перчатках соскальзывали. Кэт знала, что диск придется обработать дезинфицирующим раствором, прежде чем считывать с него информацию. «Ну давай, давай!» В дверь постучали, и Кэт от неожиданности подскочила. Из коридора послышался знакомый голос, запыхавшийся, испуганно лепечущий. «Откройте! Откройте!» «Рори, это ты?» «Наконец-то!» Юноша никак не мог отдышаться, как будто долго бежал. «Антон напал на твоего друга! Они там дерутся! Бежим!» «София еще не вышла. Сейчас открою». Кэт отперла дверь карточкой и с силой дернула на себя створку. Рори, привалившийся к двери снаружи, чуть не упал, и Кэт втянула его внутрь, ухватив за воротник комбинезона. Потом выглянула в коридор, склонившись к самому порогу и держа пистолет наготове Как она и подозревала, в коридоре кто-то был. Кэт несколько раз выстрелила. Послышался стон, и загремели ответные выстрелы. Пули просвистели над головой. Кэт услышала звон разбитого стекла и вскрик Рори. Она не двинулась с места, только припала к самому полу, не выходя из укрытия. Стрелок был вынужден отступить с открытого пространства коридора. Продолжая стрелять, он свернул за угол и пропал из виду. По полу тянулся кровавый след. Довольная результатом схватки, Кэт вползла внутрь. Стоило ей захлопнуть дверь, как по всей станции взвыли сирены. Кэт направила дуло пистолета на Рори. Когда он появился минуту назад, она подумала, что как-то все не так, особенно услышав безумное утверждение, что Антон взял верх над Пейнтером. Поверить в такое было сложно, и она действовала по обстановке. Если б выяснилось, что Рори сказал правду, она извинилась бы. Теперь извинения не требовались. Кэт смерила Рори взглядом. Он обманывал их с самого начала, даже воспользовался добрым отношением Софии, а сейчас наверняка пытался выманить их из лаборатории, пока они не заперлись изнутри. Рори не обращал внимания на пистолет. Он в ужасе уставился на окно в лабораторию. Только теперь Кэт заметила в стекле две круглые дырочки. Рори отшатнулся. «Нет, только не это!» Кэт встала, опасаясь худшего. Заглянув в соседнюю комнату, она увидела Софию. Шальная пуля угодила ей в шлем и разбила лицевой щиток, едва не попав в голову. Мумии повезло значительно меньше. Иссохший череп разлетелся от попадания пули. Возможно, той самой, что пощадила доктора Альмаас. «София, скорее в дезинфекцию!» — крикнул Рори, показывая, куда следует спешить. Удивленная глубиной искреннего волнения предателя, Кэт поддержала его. «Делай, что говорят! Скорее!» От резкого окрика София словно очнулась и принялась действовать. Рори указал на экран таймера над разбитым стеклом. Обратный отчет начался с двух минут. «При разгерметизации лаборатории срабатывает защита. На эвакуацию отводится две минуты. Потом здесь все обратится в пепел». Из отверстий в потолке на окно медленно опускалась металлическая решетка. «Это можно как-нибудь остановить?» «Вероятно, но я не знаю как». София добралась до душевой кабины и шлепнула ладонью по кнопке аварийного душа. Из стен брызнула дезинфицирующая пена. Попала и на пластиковый пакет с диском. Женщина дождалась, пока стечет грязь, и перешла в маленькую раздевалку. Там торопливо стянула защитный костюм и осталась в сером комбинезоне. Дверь в лабораторию начали закрывать стальные пластины. София оглянулась. Ее глаза расширились от страха, но подцепить неведомый вирус она боялась меньше всего. Рори сделал шаг назад, увидев, как София протиснулась к ним в тамбур сквозь последнюю из дверей. На его лице застыло виноватое выражение. «Он обещал, что с тобой все будет нормально». София переводила взгляд с пистолета в руке Кэт на Рори. «Что случилось?» «Уходим», — ответила Кэт, держа молодого человека на мушке, и добавила, обращаясь к нему. «Пойдешь с нами». Они встали у двери. Кэт осторожно выглянула в коридор. Неизвестно, прячется ли Антон за тем же углом или отправился перевязывать раны. В любом случае, подкрепление он наверняка вызвал, Одна надежда – выиграть время внезапным прорывом, тем более, что большинство охранников сейчас отдыхает. Кэт схватила Рори за воротник и поставила между собой и дальним углом, за которым скрылся Антон. Рори заметил на полу кровавый след и охнул «Антон!» Прикрываясь Рори, словно щитом, Кэт и София начали отступать. Кэт отлично помнила схему расположения помещений на станции. Прямо над ними, двумя этажами выше, находился подземный гараж. Они преодолели половину коридора, когда из-за стены послышался глухой рев. Воображение услужливо нарисовало столбы пламени, бушующие в лаборатории. Пора сматываться. Кэт быстро довела свой маленький отряд до лифтов в конце коридора, нажала на кнопку вызова и втолкнула спутников в кабину, тут же последовав за ними. В гараже двери раздвинулись, открыв вид на припаркованные снегоходы. Квадратные кабины казались непропорционально маленькими по сравнению с огромными гусеницами. Машины походили на небольшие танки. Выбрав один из снегоходов, Кэт приказала Рори «Полезай!». Покосившись на пистолет в ее руке, парень повиновался. Кэт передала оружие Софии. «Садись впереди, но не спускай с него глаз. Даже если он вздохнет, подозрительно стреляй!» София кивнула, хоть и не до конца оправилась от потрясения. Кэт обошла машину и обнаружила в замке зажигания ключ. «Ничего удивительного. Кому надо угонять эту махину?» «Мне». Кэт села за руль и завела мотор. Загремев гусеницами по бетонному полу, снегоход повернул к ближайшей двери наружу. У самого выхода обнаружился металлический столбик с компактным пультом управления. Кэт достала магнитную карточку Антона и провела ею над экраном. Заурчал подъемный механизм, и дверь медленно поползла вверх. Кэт облегченно вздохнула. Завывание ветра проникало даже в кабину снегохода. Буря, в конце концов, накрыла остров. Над головой клубились темные облака. Некоторые опускались так низко, что казалось, будто снегоход скребется о них крышей, направляясь в снежную бурю. Кэт установила курс на северо-восток, в национальный парк Куттенерпаак, к горам в ледяных шапках. Снегоход прошел не более 100 ярдов, а одинокая северная станция уже канула во тьму. И все-таки Кэт напряженно вглядывалась в зеркало заднего вида, каждую минуту ожидая появления преследователей. Потом вспомнила о «Пейнтере» и на мгновение застыла от ужаса. «Что с ним теперь будет?»